вы работаете на этой фабрике? Да, да, сударыня Скажите, а господин Горди в большой опасности? Господин Горди? Но он даже еще не вернулся? Как? Разве он не приехал вчера и не был опасно ранен машиной, которую осматривал? Нет, слава богу, сударь, это ложный слух Господин Горди не возвращался, и его не ждут раньше завтрашнего дня, а то и позднее. Сударь, вы говорите мне правду. Господин Горди не возвращался и не ранен. Я говорю правду, сударыня. Несомненно, я не был бы так спокоен, если бы господин Горди был в опасности. Слава Богу! Слава Богу! Так вот...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 К несчастью, ты совершенно права, но не успел Фиакр отъехать, как вдруг из-за угла показался кабриолет, которого молодая дама не успела заметить. И сидящий в нем человек, указав извозчику на Фиакр, велел ехать вслед за ним. За бедняжкой следили? Конечно! Ну, недолго думай, я бегу к Фиакру, догоняю его и, поравнявшись с ним, кричу через окно, предостерегая. Сударня, за вами следят из кабриолета! Отлично, Агриколь, что же она ответила? Ну, я услыхал только раздирающий душу вопль. Великий Боже! Но карет поехала дальше. Вскоре мимо меня промелькнул их кабриолет. Сидящий в нем толстый красный господин что-то заподозривший с беспокойством меня оглядел.